Мы истолковываем то обстоятельство, что сновидение содержит в себе остатки второстепенных переживаний как проявление искажающей деятельности сновидения путем смещения. Вспомним, что искажающая деятельность сновидения была приписана нами воздействию психической цензуры. Мы ожидаем при этом, что анализ сновидения должен открывать нам постоянно действительный психически ценный источник последнего. Воспоминания о котором передвинуло его значение на более безразличные воспоминания. Это воззрение приводит нас в полное противоречие с теорией Роберта. Факт, который хочет объяснить Роберт, в действительности не существует, допущение его покоится на недоразумении, на нежелании мнимое содержание сновидения заменить его истинным смыслом. По поводу теории Роберта можно возразить еще следующее. Если сновидение действительно имеет свои задачи освобождать вашу память при помощи особой психической работы от отбросов дневных воспоминаний, то сон должен был быть гораздо мучительнее, и мы должны были бы выполнять во время его более утомительную работу, чем та, которой мы занимаемся в бодрственном состоянии. Примечание. Депривация быстрого сна влияет на уровень запоминания избирательно. Не снижая способности к запоминанию эмоционально-нейтрального, незначимого материала, она ухудшает способность к запоминанию значимого, аффективно насыщенного материала. Экспериментальные исследования Гринберга 1970 х показали, что гипотеза о том, что в быстром сне отбрасывается бесполезная информация, неверна, иначе у лиц, лишенных быстрого сна, Аккумулировалась бы бесполезная лишняя информация, что должно было сказаться на познавательной деятельности испытуемых. Количество безразличных воспоминаний дня, от которых мы предохраняем нашу память, зачастую невероятно велико. Целой ночи было бы мало, чтобы преодолеть их все. Гораздо более вероятно, что забывание безразличных впечатлений происходит без активного вмешательства душевных сил. Тем не менее, мы не можем все же так легко расстаться с теорией Роберта. Мы оставили невыясненным тот факт, что одно из безразличных впечатлений дня, и именно последнего дня, постоянно привходит в содержание сновидения. Взаимоотношение этого впечатления и истинного источника сновидения в бессознательном поначалу не всегда очевидно. Как мы уже видели, они проявляются лишь впоследствии во время самого сновидения, словно в целях предстоящего смещения. Таким образом, имеется по всей вероятности необходимость устанавливать связь именно в направлении свежего, хотя и безразличного впечатления. Последнее должно обладать особой пригодностью для этого, благодаря какому-либо своему свойству. Иначе мысли в сновидении легко могли бы переносить свой акцент на какую-либо несущественную составную часть своего собственного круга представлений.